Глава 10. Ближе к вечеру Михаил направился на стоянку женской эскадрильи искать Веру. Механики, техники и пилоты смотрели на него с некоторым удивлением, но никакой враждебности, презрения или даже просто недовольства к появлению штрафника на их стоянке не выказывали. Наоборот, кокетливо постреливали глазками. У Михаила глаза разбежались: сколько симпатичных женщин и девушек здесь было. Товарищ Борисов, вы не меняли ищете? улыбнулась одна из девушек. «Откуда вы фамилию мою знаете?» удивился Михаил. «Как же нам вас не знать после того, как вы двум нашим лётчицам жизнь спасли и из вражеского тыла их вывезли?» Что и говорить. Внутренне Михаил был польщён. «Нет, девушки, не вас. Мне были лебедеву Веру увидеть». «Тогда вам туда». Девушка показала рукой вправо. Следуя её направлению, Михаил вышел в лесу на землянке. Кто в них обитал, было ясно с одного взгляда на верёвки для сушки белья. На верёвках, натянутых между деревьями, сушилось бельё, трусы, чулки, бюстгальтеры. Михаил остановился. Ему вдруг стало что-то очень неудобно, вроде как в чужую интимную жизнь вторгается. «Ну что ж, вы остановились? Смелее!» — раздался женский голос. Михаил обернулся. Сзади его догоняла красивая чернявая девушка. «Вам же Лебедева нужна?» Михаил кивнул. «Вот ведь женское племя, стоит только на их территории появиться, и уже вся эскадрилья знает, кто и к кому пришёл». Девушка проводила его до землянки и постучала в закрытую дверь. «Девушки, к вам гость, мужчина, можно?» Дверь открылась, и на пороге появилась Вера. Увидев Михаила, она смутилась. «Проходите». «Здравствуй, Вера. И вроде мы уже на «ты» перешли». Михаил прошёл в землянку, сел на грубо сколоченный табурет, Всё-таки сразу видно, что здесь женщины обитают. Зеркальце на столе, расчёска, да и пахнет в землянке не так, как у мужчин. «Что же вы меня забыли, Сергей? Два дня не появлялись». «Полёты? К партизанам вчера летали, еле назад дотянули. Уж больно далеко, две сотни километров в одну сторону». «Далеко, на пределе», — по-профессиональному оценила Вера. «Железная дорога помогла. Рельсы блестели, вот по ним, как по нити ариадной, и добрались до лагеря». «Вы про нитерядно знаете?» – удивилась Вера. «Вы что думаете, что я всю жизнь штрафником был и книг не читал?» – слегка обиделся Михаил. «Мало кто сейчас знает мифы и легенды Древней Греции», – с сожалением заметила Вера. «Ну да, больше пролетарского писателя Пешкова читают». «Что-то я не припомню такого». «Вот так, а ещё учитель. Это же псевдоним Горького, который Максим». «Ой, мамочки, всё война из памяти вышибло, точно!» Дальше разговор перешёл на поэтов. Вера всё больше о Пушкине и Лермонтове говорила, а Михаил — о Есенине и Цветаевой. Даже некоторые стихи вспомнил, не всё ещё забыл. Когда он замолк, Вера некоторое время сидела задумчиво, о Есенине она слышала, но не читала, а о Цветаевой вообще слышала в первый раз. Марин Цветаеву советская власть не любит», — прервал молчание Михаил. «Тогда чего её читать? Наверняка буржуазные слюни». «Понятно», – протянул Михаил. «Я Солженицына не читал, но осуждаю». «Это ты о ком?» – не поняла Вера. «Пустая», – спохватился он. «Не бери в голову». «Эх, сейчас бы на море», – мечтательно сказала Вера. «На песочке бы поваляться, мороженого поесть». «Ты была на море?» – удивился Михаил. «С мужем ездили. Ему путевку дали как раз перед войной. Здорово. Впечатление на всю жизнь». «Да, на море бы сейчас. Просто сказка». «Пиво холодное, местные чорчхелу носят, хачапури». Дверь в землянку неожиданно отворилась. На пороге стоял капитан. Негодующим взглядом она окинула беседующих. «Лебедева, кто позволил пропустить посторонних в расположение части?» Вера вскочила снар. «Какой же он посторонний, товарищ Камыск? Он такой же лётчик». «Мне лучше знать. Он штрафник, и делать ему здесь нечего. А вы, гражданин красноармеец, немедленно покиньте расположение части. По-моему, вам на полёты пора?» «Так точно». Михаил вышел из землянки. Женщины эскадрильи проводили его кто жалостливым, а кто и злорадным взглядом. «Вот облом. И чего я такого неправильного сделал?» Думал Михаил, возвращаясь в расположение своей эскадрильи. Они отлетали ночь, сделав четыре вылета на бомбёжку. Утром ещё и отдохнуть не успели, как его вызвали к особисту. «Чёрт, наверное, карга это командир женской эскадрильи, настучала. решил Михаил и внутренне уже приготовился к неприятностям. Постучав в дверь, он вошёл, представился. «Красноармеец Борисов по вашему приказанию прибыл». «Садись». Михаил уселся на стул. «Сегодня какое число?» — неожиданно спросил его особист. «По-моему, двадцать второе», — недоуменно пожал плечами Михаил. «Правильно. Сегодня истёк срок твоего пребывания в штрафную эскадрильи, Борисов. Чего не радуешься?» «Неожиданно как-то». «Заслужил. Я давно за тобой наблюдаю. С тех пор, как ты из госпиталя к нам в часть попал». «Воюешь хорошо, смело. Товарищи из беды выручаешь. После госпиталя месяц даже больше прошёл. Освобождение тебе на месяц давали. И пора в свободный полк возвращаться на истребитель. Там с тебя больше проку будет». «Это в группу Фёдорова?» «Так она тоже штрафная?» «Нет, ты не понял. Сегодня вышел срок, на который тебя в госпитале освободили от лётной работы по ранению. И сегодня же закончился срок твоего пребывания в штрафной эскадрилье, к которому тебя приговорил трибунал. Вот поедешь в свой полк». «Меня в Москве арестовали. Я в запасной авиаполк и ехал, переучиваться на новую технику». «Хм, неувязочка». Ты отдохни после ночи, а я созвонюсь, выясню, куда тебя направлять. Купари на петлице можешь, кстати, нацепить. Согласно положению, после отбытия наказания военнослужащему возвращаются все права. Так что ты в звании восстанавливаешься, и награды, если они есть, тоже возвращаются. Свободен пока Борисов. Есть. Михаил вышел от особиста слегка ошарашенный. Вот он уже и не штрафник, а радости особой нет. Он дошёл до своей стоянки, развернул носовой платок, достал кубари и нацепил их на петлицы. Механик сразу это заметил. «О, товарищ младший лейтенант, поздравляю, ваш срок закончился». «Так точно, теперь я вольный лётчик». Спать не хотелось, хотя ночь выдалась бессонная. В голове мелькнуло. «Меня сегодня отсюда переведут, в запасной авиаполк или в строевую часть. Надо сходить к Вере попрощаться». Он направился в женскую эскадрилью, благо уже знал, где землянка Лебедевой. И над же было такому случиться, у самой землянки снова наткнулся на зловредного Камэска. «Красноармеец, ко мне!» Но Михаил сделал вид, что не слышал. Камэск догнала его, схватила за плечо. «Ты допрыгался, штрафник, я иду к особисту!» Но тут она увидела петлицы на гимнастёрке Михаила. «Я не штрафник и не красноармеец, товарищ капитан». — спокойно сказал Михаил, стряхнув с плеча руку Камэско. — Поздравляю! — процедила сквозь зубы Камэско, развернувшись, ушла. — Вот ещё Цербер! — подумал Михаил. Он постучал в уже знакомую дверь. — Это ты, Зоя? — послышался женский голос. — Мне бы Лебедево! — попросил Михаил. За дверью пискнули, она приоткрылась. В образовавшийся проём выглянула кудрявая головка и тут же снова исчезла. Через пару минут вышла Вера. «Ой, наш КМС тебя увидеть может». «Да чёрт с ним, мы только что виделись». Взгляд Веры наткнулся на петлицы. «Ой, тебя в звании восстановили». «Да, с сегодняшнего дня я уже не штрафник. Вот попрощаться пришёл. особисто вызывал, говорит, готовься к переводу в свой полк. А у меня нет полка, было направление в зап, так его трибунал забрал». Вера сделала шаг другой, потом порывисто обняла Михаила. Проходящая мимо лётчица хмыкнула. «Ты мне адрес полевой почты дай, я тебе писать буду», — попросил он Веру. «Запомнишь? 434-72». «Запомню», — Михаил повторил цифры. Если бы не близкое расставание, он бы так и не понял, насколько близка стала ему Вера. «Ты береги себя, на рожон не лезь, не штрафник теперь», — попросила она. «Если бы не лез, мы бы не познакомились», — заметил Михаил. «Да это я так, к слову, по бабье. Когда уезжаешь?» «К еще ещё надо идти, он скажет». Неожиданно Вера поцеловала Михаила в губы. «Понравился ты мне, есть в тебе стержень. Повезёт той, которую замуж за себя возьмёшь». «А если тебя?» «Рад буду, но до конца войны далеко, дожить ещё надо». «Доживём, только ты тоже береги себя. И запомни, война закончится 9 мая 1945 года, только о том никому не говори». «Карты нагадали?» — усмехнулась Вера. «Они самые», — улыбнулся Михаил. «Пойду я». Долгие проводы, лишние слезы. Он повернулся и, не оглядываясь, ушел. Особист его уже ждал. «Повезло тебе, парень, в зап тебя направляют. И представь, в тот же самый, куда ты не доехал. Получи документы». Особист выложил на стол личное удостоверение Михаила, вещевой и продовольственные аттестаты, предписание и командировочное удостоверение. «Получи сухой паёк на три дня и собирай вещи». «Нет у меня вещей, только то, что на мне». Но ну, как знаешь, через час связной самолёт в Калинин летит, можешь добраться». «Вот спасибо», — обрадовался Михаил. «Я могу быть свободен?» «Иди, и впредь веди себя благоразумней. Думаю, урок ты усвоил». Михаил получил сухой паёк и пошёл к парням в казарму попрощаться. Ему по-хорошему завидовали, желали удачи. Михаил вышел к взлётно-посадочной полосе. Увидев стоящую там машину, несколько удивился. «Вроде самолёт не нашего полка, бортовые номера другие». Он подошёл, заглянул, в кабине кто-то возился. «Эй, Летун, твой аэроплан!» Из кабины показалось связнущатое лицо девчушки. «Мой!» «Пилот где?» «Я и есть пилот!» «Это связной самолёт?» Переспросил обескураженный Михаил. «Связной, связной, а в чём дело?» Мне бы до на с вами добраться. Особист сказал, вы туда летите. Садитесь в кабину, сейчас вылетать будем. Михаил забросил в заднюю кабину тощий сидр, влез сам. Устроился поудобнее, пристегнул ремни. Что-то очень молодо пилот выглядит. На вид больше 16 не дашь. Но раз самолёт доверили, значит, летать умеет, успокоил себя Михаил. Подошедший механик дернул за винт, двигатель завёлся. Самолётик вырулил на полосу, разогнался и взлетел. «Интересно», — подумал Михаил, — «почему я его раньше здесь не видел? Или просто спал в это время, после ночных вылетов? И не боится же днём летать?» Михаил обозревал местность. В эту сторону он ещё не летал, потому ему было интересно. Через полчаса полёта по фюзеляжу мелькнула тень. Запрокинув голову, Михаил увидел мессера, прошедшего над ними со значительным превышением. Следовал он тем же курсом, что и они. Сняв переговорную трубу, Михаил сказал, «Мессер вверху худой, видишь?» Лётчица в передней кабине кивнула. В задней кабине связного самолёта стоял на вертлюге пулемёт ДА. Михаил отщёлкнул магазин. Полон! Он вновь присоединил его, взвёл затвор. Защита от мессера слабая, что ему может сделать винтовочная пуля калибра 7,62 мм. По нему бы из УБТ крупнокалиберного или из швака пушки 20-мм тогда разговор на равных был бы. Мессер, похоже, их не заметил, прошёл выше и исчез. Но Михаил уже чувствовал себя не в своей тарелке. Ночью Мессеры не летают, нет навигационного оборудования. А днём Михаил летал на истребителе, и ещё неизвестно в этом случае было, кто кого одолеет. «Сейчас же в самолете кутлой скорость пешком обгонишь, и пулемет хорош, только если по вражеской пехоте стрелять». «Видел, Михаил, на сбитых МЕ-109 бронезащиту. Такую этим пулеметом не возьмешь». Но, как и предчувствовал Михаил, Мессер не ушел. Он спрятался за облаками и коршуном кинулся сверху на практически беззащитный самолет. АУ-2 и спрятаться негде. Вокруг болото, озера и реденький лес» хоть бы наши истребители его пугнули. «Сверху заходит!» – заорал в переговорную трубу Михаил. Вывернуть пулемёт в зенит навстречу немцу не получилось. Сверху раздалось характерное дрр Но лётчица за мгновение до этого звука успела скользнуть на крыло, и трасса прошла мимо. Михаил увидел, что немецкий истребитель стал выходить из пике, подставив ему борт. Он пустил в него длинную на полмагазина очередь. Пули прошли мимо, не принеся никакого вреда, но Мессер снова набрал высоту и сделал крутой вираж. Теперь он быстро догонял тихоходный самолётик. Михаил прямо спиной почувствовал, как их самолёт лёг в перекрестие прицела немецкого пилота. Ещё секунда, и он нажмёт гашетку. Но лётчица нырнула вниз, и очередь прошла поверху. Это она в зеркало за задней полосферой глядела. Молодец! Мысленно одобрил действие пилота Михаил. Худой с рёвом прошёл над ними. Когда он оказался немного впереди, Михаил повёл стволом Дегтярёва и выпустил в истребитель последние патроны. Он готов был поклясться, что попал. На таком расстоянии только слепой промахнётся. Но Мессер ушёл вперёд. Михаил от досады выматерился, патронов в диске больше не было. Надо было где-то садиться и немедленно покидать самолёт. Мессер их не оставит. Слишком уж лёгкая добыча. Михаил взял в руки переговорную трубу, собираясь сказать лётчице о том, что нужно садиться, но, взглянув вперёд, увидел, что худой дымит. Несильный пока дымок с каждой секундой становился всё гуще и обильнее. Он всё-таки попал. Мессер сделал вираж, и тут из него вырвалось пламя. Сначала из-под крыла, а потом из моторного отсека. Лётчик откинул фонарь и выбросился с парашютом, истребитель перевернулся через крыло и стал падать, Удара землю, вспышка пламени, грохот взрыва и столб густого черного дыма. Ура! закричала летчика. Садись, скомандовал Михаил. Сейчас мы летчиков в плен попробуем взять. Летчика выбрала участок луга и ловко посадила самолет. Дай свой пистолет. Выбравшись из кабины, протянул руку Михаил. Не дам. Оружие личное. Вдруг он немец этот сам на меня нападет. Я ж не пойду его брать с голыми руками. Пулемет сними. Михаил присвистнул. «Диск пустой!» Лётчица нагнулась и достала из недр кабины полный диск. «Это последний! Патроны береги!» «Вот это удача!» «С полным магазином воевать можно!» Михаил присоединил к пулемёту магазин и снял ДА с вертлюга. «Пулемёт не пехотный, приклады и сошек нет, и воевать с ним на земле несподручно, но всё-таки против живой силы это лучше, чем пистолет». Глуши двигатели, укройся где-нибудь за волоном!» — крикнул он лётчице и побежал к месту предполагаемого приземления немца. Когда вражеский пилот ещё висел на парашюте, он видел, где приземлился У-2 и изо всех сил тянул за стропы, стараясь сесть в стороне, подальше от советского самолёта. Когда Михаил осторожно подобрался к месту приземления пилота, он нашёл брошенный шёлковый купол и пустую подвесную систему. Лётчик успел нырнуть в кусты и скрыться. До леса далеко, километра два, и добраться он не успеет. Местность непростая, кусты, озёрца и множество валунов, вросших в землю. «Непременно найду гада», — решил Михаил. Он стал внимательно разглядывать землю на месте приземления. Вот вмятина от ботинок в момент приземления был сильный удар. Земля взрыта, это пилот освобождался от лямок. Куда же он направился? Михаил описал вокруг парашюта полукруг и чуть не вскрикнул от радости «Есть след!». Пригибаясь, он двинулся по следу. Предосторожность оказалась не лишней. Через 100-120 метров из-за высокого камня грохнул пистолетный выстрел. Пуля с визгом срикошетировала от валуна, выбив каменную крошку. Михаил метнулся к ближайшему камню и залег за ним. Сейчас остается только наблюдать за действиями врага. Выдержки у немца хватило ненадолго. Он выскочил из-за камня и кинулся бежать в сторону леса, явно желая прорваться. Михаил дал короткую на три-четыре патрона очередь. Немец упал. Михаил выждал несколько минут. Лежащего вражеского лётчика он видел чётко, тот не шевелился. «Неужели случайно убил? Я же вроде бы перед ним стрелял», — огорчённо подумал Михаил. «Вдруг немец только ранен? А если он только притворился...» Михаил скрытно описал вокруг лежащего немца дугу, подобрал камень и швырнул его туда, откуда только что пришёл. Уловка оказалась не напрасной. Немецкий лётчик тут же ожил, перекатился на живот и дважды выстрелил в пустое место. Михаил дал очередь рядом с его головой. От неожиданности немец дёрнулся и затих. «Хэнде хох! Пистоля Михаил забыл, как будет по-немецки бросить на землю». Он вышел из-за камня, держа немца на мушке пулемёта. «Только шевельнись, гад! Так и всажу очередь!» Немец уже вот, в трех метрах, и только сейчас Михаил заметил, что его голова в крови. Он толкнул тело ногой. Лётчик не шевелился. Подобрав у правой руки выпавший пистолет, Михаил сунул его себе за пояс. Решил было пульс пощупать, да увидел широко открытые глаза немца. В них отражалось небо. «Готов!» Михаила передёрнуло. Вроде и не хотел убивать, а вышло, что наповал. Михаил опустил пулемёт на землю и обыскал кармана убитого. В нагрудном кармане куртки нашёл документы на имя Пауля Шульца. Забрал зажигалку, хотя сам не курил, уж больно изящная вещица, и отошёл. Пусть валяется здесь, не хоронить же его. Подобрав пулемёт, он пошёл по направлению к самолёту. Летчица по-прежнему сидела за камнем рядом с самолётом, сжимая в руке наган. «А немец где?» «Убил я его. Отстреливался, гад. Сдался бы, остался бы жив. Туда и мой дорога». Девушка поднялась с земли, забралась в кабину. Михаил пристроил пулемёт на вертлюк и подошёл к винту. Немного прокрутив его, он поставил винт в положение компрессии цилиндра. «Зажигание! Включило!» Михаил резко крутанул винт и отскочил в сторону. Двигатель взревел, пилот быстро забрался в кабину и пристегнулся. Летчица пошла на взлёт. Самолёт попрыгивал на кочках, но скорость набирал. И вдруг удар, треск. Небо стало на дыбы, мотор заглох. В наступившей тишине стало слышно, как из бензобака капает горючее. «Надо выбираться быстрее, пока живьём не сгорел», — подумал Михаил. Он с трудом отстегнул привязные ремни, вывалился из кабины, оглянулся и увидел, что самолёт лежит кверху шасси. Вернее, колесо было только одно. Второй валялась неподалёку, снесенная камнем. В траве камня было почти не видно, но как понял Михаил, он-то и явился причиной аварии. А что же лечится? Михаил подобрался к передней кабине, расстегнул замок ремней, принял на руки девушку и отнёс её от самолёта подальше. Неровён час подтекающее топливо попадёт на раскалённый выхлопной коллектор, а это сразу костёр, и неминуемый взрыв. Бак наполовину полон. Михаил снова бросился к самолёту, заглянул в первую кабину, вытащил планшет с картами и кожаную сумку. В таких связняки перевозили почту. Всё это он отбросил подальше от самолёта. Потом снял с вертлюга пулемёт. Всё-таки с оружием он чувствовал себя увереннее. По правилам, с потерпевшего аварию самолёта полагалось снять ещё и бортовые часы. Но уж больно рискованно, бензин-то капает. Ну ее к чёрту, железяку эту. Михаил отошел от самолёта, подобрал планшет и сумку и вернулся к своей лётчице. Между тем девушка начала приходить в себя. «Что случилось? Я ничего не помню», — сказала девушка, ощупывая ушибленный при падении самолёта лоб. «На разбег шасси на камень наскочило. Колесо отлетело, и мы перевернулись». «Ой, что же теперь будет?» — от ужаса глаза лётчицы округлились. «Не переживай. Можно ведь сказать, что это Мессер нас подбил. Вот мы и сели на вынужденную. А, впрочем, самолётик можно попробовать подремонтировать. Винт заменить, а стойку шасси перевернуть. И все дела. ты сама как?» Голова болит, и шишка вот тут. Девушка осторожно коснулась области темени. «Руки-ноги целы? Подвигай». «Целы, не болят. А врать нехорошо. Я комсомолка». «Дур ты в первую очередь. Ты думаешь, тебя похвалят за то, что самолёт перевернула? штрафбат сошлют, не сомневайся. Правда, я не знаю, есть ли женский. Или из авиации твернут. Так что выбирай». У меня же в самолёте сумка с пакетом. Попыталась подняться лётчица с ужасом, глядя на горящую машину. «Вытащил я её уже. Вот она». Михаил показал на документы. «Так ты решай. Нам вместе говорить надо. Если подловят на вранье, не миновать беды. Я только что из штрафной эскадрильи и возвращаться туда снова не хочу». «Ладно, скажем, что Мессер нас обстрелял». «Правильно, мы пошли на посадку, а он нас добить решил. Тут я его избил. Труп и самолёт его недалеко, а документы у меня». Девушка сняла шлем и решительно тряхнула головой. «Дай планшет». Лётчица вытащила из планшета карту, уверенно ткнула в неё пальцем. «Мы здесь». «Нифига себе, до Калинина ещё далеко, а передовая вообще в стороне. Как выбираться будем?» – спросил Михаил. «Давай сначала до какой-нибудь деревни доберёмся». По карте они нашли ближайший населённый пункт, но до него было идти километров десять. «Сама идти сможешь?» – с сомнением спросил Михаил. «Смогу», – сжала губы лётчица, но как-то неуверенно ответила. «Тогда вставай, надо идти». Девушка поднялась, повесила на одно плечо планшет, на другое сумку. Михаил отстегнул магазин. «Да, три патрона всего осталось». «Стоит ли ради них тащить такую тяжёлую железяку?» Недолго думая, он решил «стоит». «Только нести неудобно. Плечевого ремня нет. Пулемёт-то не пехотный». Он взвалил пулемёт на плечо. «Тяжеловато. Вместе с диском килограммов на десять потянет». «Пошли!» Девушка сначала двигалась медленно, но потом разошлась. «А ты правда из штрафников?» «Правда, но из бывших. Я уже не штрафник. Звания и документы мне вернули. А тебя как зовут?» «Младший сержант Скворцова Мария». Михаил усмехнулся. «Лётная у тебя фамилия». До деревеньки они добирались до самого вечера, часа три. А деревенька-то призраком оказалась. На карте есть, избы на самом деле стоят, все четыре, а людей в них нет. На фронт ушли или эвакуировались. А впрочем, какая теперь разница?» Спать они расположились на палатах, смахнув слой пыли. Михаил положил рядом с собой пулемёт и сразу уснул. Слишком много событий произошло за день. Из штрафников его освободили, перелёт и бой с Мессером, перестрелка со сбитым немецким лётчиком, авария на взлёте. Девушка ещё покрутилась на жёстком ложе, пусть дыхала, но вот и её вскоре сморил сон. Утром они умылись и напились вкусной холодной воды из колодца во дворе. Определились по карте, куда идти дальше. Выходило далековато, километров около двадцати. А больше всего беспокоил вопрос, не получится ли так, как с этой деревней. Если двигаться бодрым шагом, то на полдня пути. Только бодрым вот не получится. Михаил вчера успел лишь позавтракать, и потом начались злоключения. Михаил с досадой хлопнул себя по лбу. Сидор, Сидор с сухим пайком на перевернутом У-2 остался. «Сейчас бы пригодился даже очень, но не возвращаться же за ним». Девушка шла молча, спотыкаясь на колдобинах. Часа через три Михаил стал всерьёз подумывать, не бросить ли пулемёт с тремя патронами в диске. Тяжёл, всё, плечо отбил. «Всё, Мария, привал, на полчаса. Передохнуть немного надо, а ещё лучше поесть». Только они уселись на траву, как послышался звук автомобильного мотора. На дороге показалась полуторка. Пилоты вскочили и замахали руками, прося водителя остановиться. Грузовичок подъехал ближе и затормозил. В кузове оказались несколько бойцов с автоматами, а из кабины вылез старшина. «Старшина, подбросить хоть до какого-нибудь города. Нам на свой аэродром позвонить надо». «Кто в такие, как здесь оказались?» «Пилоты мы. Нас Мессер сбил, совершили вынужденную посадку». «А самого Мессершмитта не видели?» «Нам позвонили, сказали, немецкий самолёт загорелся и упал». «Как не видели?» «Мы же его избили. Лётчик на парашюте выбросился. Мы его попытались в плен взять, так он отстреливаться начал. Пришлось застрелить». Михаил весомо качнул пулемётом на плече. «Так это совсем хорошо. Мы из бригады охраны тыла сбитого лётчика искать ехали. Документики ваши посмотреть можно?» «Пожалуйста». Михаил и Мария передали старшине документы. Просмотрев, он их вернул. «Я, конечно, прощенец прошу, но немца убитого обыскивали?» «Обязательно. Порядок знаем. Документы его я забрал, у меня они». Михаил похлопал по нагрудному карману гимнастёрки. Старшина только рот открыл, чтобы что-то сказать, как Михаил опередил его. «Документы немцы не отдам. Нам ещё в полку сбитый самолёт подтверждать надо». Старшина сделал недовольное лицо, но возражать не решился. Всё-таки пилот по званию старше. «Тогда садитесь в кузов, сталинские соколы. Подбросим вас». Они тряслись по колдобинам лесных дорог часа три с гаком, пока не добрались до небольшого городка Селижарово. А оттуда добраться до Калинина было уже проще. Прибыв в полк, где служила Мария, они доложили о потерянном самолёте, сбитом Мессере, уничтоженном вражеском в вынужденной посадке и аварии на взлёте. В доказательство представили документы сбитого немецкого лётчика. Командир полка объявил им благодарность за уничтоженный вражеский самолёт и за то, что в экстремальной ситуации они сохранили ценные документы. Михаил с Машей вышли на крыльцо штабного дома. «Ну вот, видишь, чуть-чуть подправили события, и мы уже герои. А сказал бы ты чистую правду, сидел бы уже в камере и ждала трибунала. мне что, я самолётом не управлял». «И всё-таки нехорошо как-то, Серёжа. А скажи ты всё как есть, что изменилось бы, кроме твоей судьбы? Самолётик твой сам на шасси бы встал. Его и так восстановят». «Ладно, бывает». «Скажи, лучше как до вокзала добраться?» «Пойдём, провожу», — подняла она на него благодарные глаза. К вечеру следующего дня Михаил уже был в запасном авиаполку в Кратове в ближнем Подмосковье. Началось двухмесячное переучивание на новый истребитель Ла-5. Собственно, Ла-5 — это бывший ЛАГ-3, но с новым двигателем воздушного охлаждения. Значительно более мощный двигатель буквально преобразил бывший неповоротливый ЛАГ-3. Он стал быстрым, манёвренным, хорошо слушался руля на вертикалях, не уступал МЕ-109 разных модификаций и появившемуся у немцев позднее Фоке-Вульфу-190, Курта-Танка. Михаилу истребитель сразу понравился. Его бы нашим лётчикам 41 -м. Время освоения новой техники пролетело стремительно. После учёбы весь полк бросили под Сталинград, где шли ожесточённые бои в районе Абгонерово и Котельникова. Восьмой воздушной армии противостояли лучшие немецкие асы. Наши пилоты дрались отчаянно, до последней капли бензина, и садились на свои аэродромы с почти пустыми бензобаками и без боекомплекта. Иногда в горячке боя пилоты не замечали, что снарядов и патронов уже нет, заходили врагов в хвост, жали на гашетки, а в ответ тишина. Один лётчик из их авиаполка после приземления кинулся на оружейников с пистолетом. «Застрелю, вражина! Оружие отказало!» Оружейники открыли лючки, а патронные и снарядные ящики пустые. Разгорячённый схваткой пилот незаметно для себя полностью расстрелял весь боекомплект. Немецкие лётчики неохотно вступали в бой с истребителями Ла-5, который превосходил их по скорости и мощи огня. Это не ленд-лизовские наши И-16 или Миги. Двигатель Ла-5 имел большой миддль. Он прикрывал лётчика спереди от лобового огня не хуже брони, сзади его защищало бронированное кресло. В этом истребителе лётчики чувствовали себя уверенно, а немного позднее появилась модификация ЛА-5ФМ с ещё более сильным двигателем и мощным вооружением. Сразу по прилёту на новый аэродром по левому берегу Волги начались боевые вылеты. Немецкая армия бронированными кулаками танков при поддержке пехоты ломала оборону наших войск. Над местами наземных боёв стояли дым и пыль, затрудняя лётчикам прицеливание и ориентировку. От наших и немецких самолётов в небе было настолько тесно, что командующий 8-й воздушной армией дал приказ истребителям бить в первую очередь бомбардировщики и штурмовики и не увлекаться боями с истребителями врага. А как не драться, если бомбовозы всегда идут под прикрытием мессеров? Когда Михаил поднялся в воздух в первый раз, он глазам своим не поверил. Река горела. В самом натуральном смысле. На воде горели нефть, мазут, вытекший из затонувших судов, буксиров, пробитых пулями танкеров и барж. Удушливый запах дыма проникал даже в кабину на километровой высоте. В новом для себя полку Михаил летал в паре ведущим. Ведомым у него был молодой и неопытный лётчик Петя Лузгин. «Ты сам никуда не лезь», — поучал его Михаил. «Твоя забота удержаться у меня на хвосте и не дать приблизиться мессерам. Но молодость и горячность пилота сыграли с ним роковую роль. Во втором же вылете, когда четвёрка наших истребителей связала боем худых, две другие пары ла пять рванулись к бомбардировщикам, свалившись на них сверху и сзади. Михаил открыл огонь в первую очередь по кабинам стрелков на «Юнкерсах-88», чтобы не попасть под шквальный огонь. Ведомый же его, охваченный жаждой открыть личный счет сбитых самолетов, ринулся к другому Ю-88 и открыл огонь из бортового оружия. Оба стрелка на немецком бомбардировщике ответили точным и интенсивным огнем. От ла полетели куски обшивки, он задымил и, беспорядочно кувыркаясь, начал падать. Михаил в бессильной ярости наблюдал за гибелью своего ведомого. К сожалению, Пётр так и не покинул кабину подбитого самолёта. Скорее всего, он был тяжело ранен или убит. Михаил расстрелял стрелка, чётко увидев, как разлетелся фонарь пулемётной точки и исчезла в фюзеляже голова пулемётчика. Подобравшись поближе к вражеской машине, Он очередью из пушки поджег один двигатель, а потом ударил по-другому. Юнкер с камнем пошел вниз. Из него выбросилось на парашютах несколько человек экипажа. Но все это Михаил успел увидеть мельком, поскольку навстречу шли плотным строем другие бомбардировщики. И до Волги-то им было лететь не очень далеко, а там переправа наших войск передавая. Михаил понимал, во что бы то ни стало, надо сбить, расстроить этот порядок хотя бы вынудить их беспорядочно сбросить свой смертельный груз и повернуть назад. Только как теперь не хватало ведомого для прикрытия его Ла-5? Он взял в прицел следующую цель, стараясь прятаться за хвостовым оперением Юнкерса. Расчёт был прост. Не будет же стрелок разрушать пулемётным огнём хвост собственного самолёта. Михаил дал одну очередь, потом другую. Попал. От хвоста полетели клочья. Немного довернув нос самолета, он очередью из пушки ударил по мотору. Да видно, неосторожно высунулся из-за хвоста, а стрелок только того и ждал. От бомбера к истребителю в его сторону понеслась дымная трасса. Михаил почувствовал, как пули ударили в левое крыло, но истребитель пока хорошо слушался рулей и не дымил. «Ах ты, гад!» – выругался Михаил. Он дал вперёд левую педаль, сместив нос истребителя вправо и огнём из пушки и пулемётов ударил по пулемётной точке. На фюзеляже Юнкерса появились разрывы. Вражеский пулемётчик замолчал. Ну и бомбардировщик задымил. Открыл бомболюки и высыпал все бомбы в голую степь. Со снижением и разворотом лётчик подбитой машины попытался уйти на запад к своему аэродрому. «Вот живучий!» – разозлился Михаил. «Двигатель дымит от хвоста жалкие остатки. Корпус разбит настолько, что, можно сказать, ребра шпангоутов торчат. Они падает. Добивать...» так на него весь оставшийся боезапас уйдёт». Михаил подобрался поближе и дал очередь по работающему на форсаже правому мотору. Не выдержало немецкое изделие русского железа. Вспыхнул мотор, от него оторвался винт, всё, падает бомбардировщик. Михаил перевёл взгляд вниз. К земле нёсся ещё один пылающий «Юнкерс». Это вторая наша пара постаралась. И немцы не выдержали атаки наших истребителей. Из девяти самолётов три было уже сбито, остальные, пытаясь облегчить бомбардировщики, в беспорядке высыпали бомбы в степи и стали разворачиваться. Михаил на развороте подловил Юнкерс снизу, рванул ручку на себя и всадил ему в брюхо очередь смертоносного железа. Добавил бы ещё, но и пушка, и пулемёт уже молчали. Ситуация резко изменилась. Теперь из охотник он превратился в дичь для немецких истребителей, благо, что они пока были связаны боем со звеном наших. Помочь бы им, да стрелять нечем. Сейчас надо быстрее возвращаться на свой аэродром. Ведомого сбили, хвост его самолёта защищать некому, и самому нечем отбиться. Михаил снизился до 2000 метров. Здесь было меньше шансов встретиться с худыми. Они любили летать на 3-4,5 тысячи метров, Да и аэродром был уже недалеко, километров 20 оставалось. Для истребителя минуты полёта, как появился Мессер. Скорее всего, свободный охотник, были у них такие асы. Вылетали они пары или в одиночку, выискивали цели и атаковали их, как правило, из-под тяжка. Вот и этот начал атаку с хвоста, с пикирования. Однако Михаил был уже тёртым калачом, смотрел не столько вперёд, сколько в зеркало заднего вида и по сторонам. Вовремя узрев надвигающуюся опасность, он следил за приближающимся врагом. Вот Мессер на несколько секунд зафиксировал своё положение. «Это он меня в прицел берёт», – мгновенно сообразил Михаил. И когда немец был уже готов нажать на гашетки, слегка дал вперёд правую педаль и качнул ручкой управления влево. Лопять сместился влево, скользнув на крыло. Пушечная очередь прошла совсем рядом, но не зацепила. Немец попался опытный и исчёл происшедшее за случайность. Михаил не отрывал взгляда от зеркала. Мессер приблизился, чтобы стрелять наверняка, но только он завис неподвижно на несколько мгновений, как Михаил снова повторил свой манёвр, и опять очередь прошла мимо. Только тут до немца дошло, что советскому истребителю нечем обороняться, ведь только слепой не увидит пролетевших мимо трасс. Дав газу, немец решил зайти сверху и ушёл в набор высоты. Это был шанс, и Михаил решил им воспользоваться. Он двинул сектор газа, мотор взревел, и истребитель рванулся вперёд, как пришпоренный жеребец. Михаил потянул ручку управления на себя и опять полез вверх, наперерез немцу. От перегрузки потемнело в глазах, но немец был всё ближе и ближе. Израсходовав в воздушном бою весь боезапас, Михаил шёл на таран, ведь такой трюк он уже однажды испробовал. Надо было поставить этого гада на место. За секунду до столкновения немец понял, какое решение принял русский лётчик и дал рулей вправо, пытаясь уйти. Но ла пять не миг и не лак-3. Михаил врезался в крыло Мессершмита, хотя рассчитывал ударить его в хвост. Удар. Треск. Осознавая, что двигатель самолета продолжает работать, Михаил, тем не менее, вдруг четко увидел остановившийся винт своего истребителя и странно медленно разлетающиеся, нет, скорее, расплывающиеся в разные стороны, обломки своего и чужого самолета. Возникло стойкое ощущение, что время резко замедлило свой ход. «Ошибся», — как-то спокойно и отстраненно подумал Михаил. «Надо было рубить винтом по хвосту». Не дотянул ручку. В следующую секунду он потерял сознание. Очнувшись, Михаил увидел синеющее над головой небо. Первой мыслью было «Слава Богу, жив!» «Но как же мне удалось после такого удара покинуть самолёт?» — недоумевал пилот. Или я с парашютом выбросился? Ни черта не помню. Какой-то провал в памяти». Рядом раздались голоса. Михаил повернул голову. Из подъехавшей машины скорой помощи медики в белых халатах выкатывали носилки. Рядом стояла милицейская машина УАЗ, буханка и трактор. «Трактор-то зачем?» – удивился про себя Михаил. Он немного повернул голову и уткнулся взглядом в перевёрнутую Аннушку, с которой начались его приключения. Какая-то нестыковка выходит. Он только что таранил немецкий Мессершмитт, а авария Сан-2 произошла уже два года назад. Медики подошли к нему, ощупали, измерили давление. Михаил воспринимал происходящее отстраненно, как будто со стороны. «Шок после аварии!» — уверенно произнёс врач. Михаила аккуратно переложили на носилки и погрузили в машину скорой помощи. Он чувствовал, как трясёт скорую на колдобинах, слышал разговор врачей, но всё как будто сквозь вату. «Где я? На том свете? Тогда почему чувствую всё, даже укол?» «Ведь мёртвые ничего чувствовать не должны», – размышлял он и не находил ответа. В приёмном покое больницы седой травматолог раздел его, осмотрел. «Свежих травм не нахожу, а следов от старых полно. Шрамы на ноге, на руке, на теле. Может, он воевал раньше, скажем, в Чечне? Пусть его проконсультирует невролог. Похоже, у парня черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга». Через десять дней после лечения Михаил выписался из больницы. Внизу под самолётом проплывали ослепительно белые кучевые облака. «Дождь, наверное, внизу идёт», — сказал командир белоснежного лайнера. «Нам он не помеха», — отозвался с кресла второго пилота Михаил. Вот уже год, как он летал вторым пилотом на пассажирском Ан-148 после переучивания но каждый раз, когда он пролетал над Оржевом, Тулой и великими луками, и землю не закрывали облака, у него щемило сердце и от чего-то становилось грустно на душе, а по ночам снились военные сны. Красавица Вера Лебедева с петилицами капитана, ее веселые подруги, молодые, задорные, еще не успевшие познать всей полноты счастья такой короткой человеческой жизни, но все равно живущие надеждой. Вот только война закончится, он снова шёл в атаку на истребители, покидал кабину, открывал парашют и просыпался в холодном поту.